Подумав, Александров сказал, да, этот бык не годится, по цвету не подходит. Гриша удивился Утесов, у нас же не цветной фильм, все равно решительно, сказал режиссер, цвет не тот, поехали в другое место. На съемках веселых ребят одна артистка восторгалась маленьким козленком. Ой, какой хорошенький, у него даже еще рожек нет, это потому что он еще не женат, сказал Утесов. Однажды на заборе дачи Утесова неизвестный шутник написал «Нам песня строить, им жить помогает». Постскриптум. Все создатели фильма «Веселые ребята», в том числе и ленинградец Исаак Дунадьевский, получили по земельному участку во Внукове под Москвой. Исаак Оспеч заказал дом инженеру-строителю Татьеву, мужу известной исполнительницы романсов Тамара Царетели, По его первому требованию Дунаевский высылал деньги на строительство. Когда запланированный срок прошел, Исаак Осьпч и его семейство приехали во Внуково и ахнули. На их участке виднелся лишь фундамент, зато неподалеку появился трехэтажный особняк самого Татьева. Вскоре после феерического успеха веселых ребят Исаак Дунаевский услышал о том, что даже готовится выпустить папиросы с таким же названием. Представляю, сколько дыма будет от нашего фильма, сказал. Когда ушлые музыковеды обнаружили, что бодрый марш из кинофильма Веселые ребята списан с мексиканской песенки, вокруг имени Дунаевского возник скандал. Однако фильм был политически нужным. Марш подхватила вся страна, и скандал замяли. Мол, оступился, молодой композитор, с кем не бывает. Но подобные совпадения не прекратились. Среди музыкальной богемы появилась даже своеобразная и извительная игра — угадывать источники мелодий первого композитора со страны. Дураевского уже несколько десятилетий не было на свете, когда Леонид Осипч доверительно признался джазмену и музыкальному историку Алексею Баташова. — Алеша, я знаю все о не ниоткуда, но тебе не скажу. Музыкальная кинокомедия «Веселые ребята» очень понравилась Сталину. Всех создателей картины наградили, каждому присвоили почетные звания, а вот исполнитель главной роли Леонид Утесов получил в подарок от правительства всего лишь фотоаппарат. Причину такой немилости Леонид Ощич узнал через много лет. В 1935 году в Большом театре Состоялся концерт по случаю закрытия всесоюзного совещания колхозников. На нем присутствовал и Сталин. В праздничном концерте принимал участие джаз оркестр утесова. Леонид Осьпич решил появиться со своими музыкантами в зале через двери и пройти на сцену. Так и сделали. Музыканты на ходу играли, а Утесов пел легко на сердце от песни веселой. Зал хлопал в такт песни. А когда музыканты поднялись на сцену, зрители, продолжая аплодировать, встали. Вот это и не понравилось генеральному мизантропу. Ведь вставать и скандировать можно только при его появлении. Позже нелюбовь диктатора к Утесову стала общеизвестным фактом. Чуть что он ворчал. Чего этот сиплый тут? Из какого-то списка поощряемых вождь вычеркнул Леонида Осипча, сказав «хрипатый». По каким-то причинам кинорежиссер Александров всегда не очень дружелюбно относился к «Утесову». Однажды известный художник-корректурист Борис Ефимов спросил «Леонид Осипович, если Александров вас недолюбливает, то почему пригласил в свой фильм?» «Что?» — рассмеялся «Утесов». «Он меня пригласил. Разве вы не знаете, как было дело?» И певец рассказал как однажды в Ленинград приехал председатель комитета по делам кино Шумяцкий. Он побывал на программе «Утесовского джаза», музыкальный магазин, который ему очень понравился, и Шумяцкий предложил Леониду Осипчу сделать на ее основе музыкальную кинокомедию. — Кому, по вашему мнению, это можно поручить? — спросил он артиста. И сам же предложил. Недавно из Мексики вернулись Эйзенштейн и его молодой ассистент Александров. Они, наверное, насмотрелись там музыкальных фильмов. Давайте попробуем, пригласим Александрова. Утесов согласился. Так что еще неизвестно, кто кого пригласил. Завершил свой рассказ Леонид Осьпич. В молодости Утесов мечтал получить почетное звание. Он даже подсказывал эту идею с эстрады, объявляя себя так. Выступает незаслуженный артист республики Леонид Утесов.